Страница 288. Социальный идеал Конфуция. Высокоморальный дзюн-дзы, сконструированный философом в качестве модели, эталона для подражания, должен был обладать двумя важнейшими в его представлении достоинствами. Гуманностью и чувством долга. Понятие «гуманность» – «жень» – трактовалось Конфуцием необычайно широко и включало в себя множество качеств – скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям и тому подобное. Жень – это высокий, почти недосягаемый идеал, совокупность совершенств, которыми обладали лишь древние. Из современников Конфуции, включая и себя, считал гуманным лишь своего рано умершего любимого ученика Янь Хуэя. Однако для настоящего Цзюнь Цзы одной гуманности было недостаточно. Он должен был обладать еще одним важным качеством – чувством долга и продиктованным внутренней убежденностью в том, что следует поступать именно так, а не иначе. Долг – это моральное обязательство, которое гуманный человек в силу своих добродетелей накладывает на себя сам. Чувство долга, как правило, обусловлено знанием и высшими принципами, но не расчетом. Благородный человек Думает о долге. Низкий человек заботится о выгоде, учил Конфуций. В понятие «и», поэтому включались, стремление к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость древних. Конфуций разработал ряд других понятий, включая верность и искренность «джен», Благопристойность и соблюдение церемоний и обрядов Ли. Следование всем этим принципам было обязанностью благородного Цзюнь-Цзы, который в сборнике из Конфуция Лунь-Юй определяется как человек честный и искренний, прямодушный и бесстрашный, всевидящий и понимающий, внимательный в речах, осторожный в делах. В сомнении он должен справляться, в гневе обдумывать поступки, в выгодном предприятии заботиться о честности. В юности он должен избегать возделений, в зрелости ссор, в старости скряжничество. Истинный дзюнь-дзы безразличен к еде, богатству, жизненным удобствам и материальной выгоде. Всего себя он посвящает служению высоким идеалам, служению людям и поиску истины. Познав истину утром, он может спокойно умереть вечером. Страница 289. Таким образом, благородный человек Конфуция – это умозрительный социальный идеал, назидательный комплекс добродетелей. Однако с течением времени и в связи с ростом авторитета Конфуция и его учения – Этот абстрактно утопический идеал все более становился обязательным для подражания эталоном приблизиться к которому было делом чести и социального престижа для каждого и особенно для тех представителей высшего сословия ученых чиновников профессиональных бюрократов администраторов, которые с эпохи хань третий век до нашей эры III век нашей эры стали управлять китайской конфуцианской империей. К этому времени многое в созданном конфуцием идеале изменилось. Конфуций вполне искренне стремился создать идеал рыцаря-добродетели, боровшегося за высокую мораль против царившей вокруг несправедливости. Но, как это нередко случается, С превращением его учения в официальную догму, на передний план выступила не суть, а внешняя форма, проявлявшаяся преимущественно в демонстрации преданности к старине, уважения к старшим, напускной скромности и добродетели. Многочисленные последователи и почитатели Конфуция, слепая преданность которых каждому слову философа тоже в немалой степени способствовала превращению его учения в закостенелую догму, стали видеть в идеале дзюнь-дзы не столько выражение внутренней цельности и благородства, сколько внешнее оформление благопристойности. В средневековом Китае постепенно сложились и были канонизированы определенные нормы и стереотипы поведения каждого человека в зависимости от занимаемого им места в социальной чиновной иерархии. Они нашли свое наиболее наглядное отражение в том, что обычно именуется китайскими церемониями. В любой момент жизни На любой случай, в счастье и горе, при рождении и смерти, поступлении в школу или назначении на службу, всегда и во всем существовали строго фиксированные и обязательные для всех правила поведения. В эпоху Хань был составлен подробный свод этих правил внешней учтивости и церемониала «Трактат Лидзи». Компендиум конфуцианских норм, имевший обязательную силу на протяжении двух слишком тысяч лет. Все записанные в этом обряднике правила следовало знать и применять на практике. Причем с тем большим тщанием, чем более высокое положение в обществе человек занимал. Страница 290. -е. Так, учение Конфуция от Зюньцзы, модернизированное и приспособленное к потребностям централизованной империи с ее мощным бюрократическим аппаратом, явилось одной из основ, на которых зиждилось гигантское здание китайского государства.